Феннель проснулся с отчаянно бьющимся сердцем. Рядом был кто-то еще. Врожденное чувство опасности било тревогу. Сжав толстую ветку, Лью вслушался в темноту. Совсем рядом, ярдах в пяти, что-то двигалось по траве. Феннель достал фонарь, направил его на звуки, нажал кнопку. Луч осветил животное. По лисьей морде, грязно-желтый с черными пятнами, по смраду. Феннель понял, что перед ним гиена. Через мгновение хищник исчез в кустах, но и этого хватило, чтобы Феннель в панике вскочил на ноги. Вспомнил смерть Кена. Гиена — мерзкая тварь. Мало кто знает, что у этого трупоеда невероятно мощные челюсти. Гиена без усилия перегрызает бедренную кость коровы, всего боится и выходит из логова только ночью. Гиена за несколько миль чует запах добычи, и готова ждать вечность, лишь бы застать жертву врасплох. Дрожащей рукой Феннель направил луч на кусты, и снова гиена, сверкнув глазами, отпрыгнула в сторону. Готова ждать целую вечность, лишь бы застать жертву врасплох. Зря Кен рассказал ему это. Феннель понял, больше не спать. Взглянул на часы. Три утра. Еще часы можно в путь. Чтобы не посадить батарейку, выключил фонарь. Тут же из темноты донесся злобный смех маньяка. Кровь в жилах застыла, волосы встали дыбом. Ужасный звук повторился. Вой голодной гиены. Целый час Феннель простоял, прижавшись к дереву, сжимая в руке толстую ветку. В темноте хохотала гиена. Наконец рассвело, Лью еле держался на ногах. Подняв рюкзак, Феннель двинулся по узкой тропе, ведущей на юг. Шел гораздо медленнее, чем вчера. Через два часа решил перекусить, немного отдохнуть. Сев на упавшее дерево, Феннель вскрыл банку фасоли, жадно съел, запил глотком воды из бутылки Кена. Выкурив сигарету, с трудом заставил себя подняться. Пройдя еще пять миль, Феннель взглянул на компас и увидел, что вместо юга шел на юго-запад. Не заметив, что тропа, загибаясь, увела с нужного направления. Выругавшись, Феннель вошел в джунгли. Становилось жарче, жесткая трава царапала ноги. Илью медленно продвигался вперед, опасаясь змей. Пройдя с милю, Феннель увидел поляну и облегченно вздохнул, надеясь, что джунгли кончились. Но с первым же шагом по щиколотке провалился в чавкающую грязь. Поляна оказалась гиблым болотом. Пришлось дать большой крюк, чтобы обойти топе.